Глава 41 Маки шел первым. В одной руке у него был ключ от решетки, другой он прижимал к животу, ветхие страницы документов. Он шагал вниз по ступенькам, пыхтя и отдуваясь, и вдруг резко остановился, привлеченный светом из окна. В чем дело? спросил Илан. Там, в сотни метров. Кажется, это фары машины. Илан не поверил, Подошел к решетке. За окном, выходящим на зады здания, было совсем темно. Шел сильный снег. Но Маки не ошибся. Это действительно были фары автомобиля. Одна горела слабее другой. Илан посмотрел в глаза Маки, пытаясь понять, случайность это или часть игры. Толстяк пожал плечами, и Илан снова повернулся к стеклу. Да, правая горит ярче. «В точности, как у универсала, который привез нас с Хлои сюда». Он вспомнил Шардона, подергивающееся лицо под мешком, и ему стало совсем не по себе. «Фары горят, но тачка стоит на месте», — заметил Маки. «Ты раньше ее видел?» «Меня привезли засветло, но в окно я не смотрел, просто не пришло в голову». «Тебя что-то тревожит?» «А сколько продержится аккумулятор?» «Если оставить фары включенными?» «Понятия не имею». «День? Чего ты дергаешься? Наверняка один из организаторов игры забыл выключить фары». Илан не отвечал. Он все так же напряженно вглядывался в ночь. «Ни черта не разглядишь. Непонятно, есть кто-нибудь в салоне или нет. Зачем кто-то бросил машину посреди двора с включенными фарами?» Может, вернулись полицейские с Шардоном? Тогда почему никто не видел их в здании клиники? Почему Гадес ничего им не сказал? Маки постучал пальцем по циферблату часов. Через восемь минут погасят свет, так что ноги в руки и вперед. Илан и Маки сбежали вниз. Толстяк запер решетку, они помчались по коридорам и вдруг услышали, как хлопнула дверь и чья-то тень метнулась из центрального вестибюля в сторону жилой зоны. «Черт, ты разглядел?» — спросил Маки. «Не успел». «Кто это был?» «Понятия не имею. Пациент? Врач? Черт его знает. Но клиент явно очень торопился. Пахнет горелым, чувствуешь?» Илан ускорил шаг. Запах шел откуда-то справа. В одном из коридоров клубился серый дым. «Мы скоро окажемся в темноте, но придется взглянуть», — бросил он Маки. «У нас не больше пяти минут. Я выставил свои часы по утреннему сигналу к подъему. Давай поторопимся, я ненавижу темноту. В молодости провел пять лет в комнате без окна, и потом у меня были проблемы. Понимаешь меня, друг?» Они прибавили шаг и очень скоро оказались в том месте, которое Илан уже обследовал вместе с Хлоей. Стены маленького театрального зала были покрыты росписями, но краски поблекли. Штукатурка с изображением Минотавра осыпалась. Беспощадное время брало свое. Мрачное местечко прокомментировал Муки. У парня, который это сотворил, жизнь была явно невеселая. Его звали Люка Шардон, кажется. С чего ты взял? Они заметили оранжевые всполохи в одной из комнат на правой стороне коридора. Это был кабинет арт-терапии, увешанный рисунками на мифологические сюжеты и фотографиями. Илан прикрыл нос воротником, подошел к двери и увидел, что студию разгромили. Рисунки и снимки все до единого сорвали со стен, свалили кучу в центре комнаты и подожгли. Лица людей прошлого съеживались и исчезали, краски таяли, в воздухе порхали невесомые черные мотыльки. Илан отшатнулся, инстинктивным движением выставил перед собой руку и чуть не отдавил ногу маки, разинувшему рот от изумления. — Среди нас чокнутый придурок, — прошелестел спутник Илана. — Я, кажется, знаю, как его зовут. — Я тоже. — Жигакс? Зачем он это сделал? Почему теперь? Чем ему помешали фотографии бедалак? Сегодня утром он сидел по-турецки на сцене и плакал, прислонясь к пыльной кулисе. Мы с Хлоей думаем, что у него раздвоение личности. Как у К. Ж. Лорен из досье Мемнот? Точно. Илан смотрел на медленно угасавшее пламя, в котором догорали незнакомые лица и прошлое. Неужели же Гакс связан с клиникой или одним из пациентов, которого он узнал на снимке? Илан посмотрел на часы. Развернулся и почти побежал, спеша оставить за спиной наводящие тоску и страх ледяные коридоры. Маки следовал за ним, стараясь не отставать. В жилой зоне царили покой и тишина. Двери комнат были закрыты, кухня и душевые пусты. Зазвенел звонок. «Да чего ж противный звук!» — вздохнул Маки. Раздался щелчок, неоновые лампы начали гаснуть одна за другой, и коридоры погрузились во тьму. Илан и Маки остались одни на крохотном островке тепла и относительной безопасности. «Было без одной минуты. Они поторопились», — прошептал Маки. Илан посмотрел на комнату Жигакса. Света под дверью не было. Хочет, чтобы мы поверили, будь то он спит. Отложим разговор до завтра, Маки. Договорились? Только не вздумай упомянуть прижигакся сюжет о раздвоении личности. Он может слететь с катушек. Идет. Человек с косичками исчез в своей комнате. Илан последовал его примеру. Повернул ключ в замке, придвинул к двери комод. Подошел к шкафу и вытащил штангу, на которой висела одежда. Не бог весть, какое оружие, но защищаться в случае чего поможет. Из своего окна он не мог видеть фары универсала, стоявшего с другой стороны здания. Буря не утихала, и Илан подумал, это проклятое место, не хочет нас отпускать. Он сел на кровать, чтобы расшнуровать кеды, и почувствовал, как напряжены все мышцы и нервы. В памяти всплыл жуткий образ мертвого отца с выбитыми зубами, с рассеченным пополам телом. «Как давно мы не виделись, сынок! Ты теперь совсем взрослый!» Илан лег, раскинул руки и уставился в потолок. Голова гудела от вопросов о себе, о своих снах и якобы конфиденциальных документах, которые показал ему Маки. Что, если бумаги сжег не он, а кто-то другой? Где проходит граница, отделяющая реальность от вымысла? Как глубоко игра проникла в его мозг? Чего в конце концов добивается от участников чертов шестидесятилетний организатор паранойи? Илан не стал раздеваться, повернулся на бок и подтянул поближе палку. Сегодняшнюю ночь он приведет при свете. Заснуть все равно не удастся.